Глава пятая. Близ побережья Сирии. Пираты Сирийского моря. В Треполисе они не задержались. Коршунов предъявил в порту свои грамоты, выданные еще тогда, когда они отбывали в Сирию. Само собой, они немного устарели, но местному портовому начальству хватило. В грамотах было велено оказывать подателю всего всяческое содействие. которая и была оказана, поставили на загрузку, разгрузку, минуя общую очередь, и без всяких подарков и пошлин. Тем не менее, они с Настей и Красным прогулялись по городу. Триполис был красив. Белые колонные портики, выложенные ровными чистыми плитами мостовые, фонтаны и общественные бассейны, великолепные статуи, великолепные фронтоны общественных зданий и, конечно, храмы, храмы, храмы, большие и поменьше, изящно-элегантные и внушительно-респектабельные, обычное дело при здешней мобильи богов. Словом, это был типичный римский город восточного Средиземноморья. Единственное отличие – солидная каменная крепость на берегу. Говорили здесь на головоломной смеси из нескольких языков, но Коршунов вполне мог бы на ней изъясняться, а Анастасия даже говорить. Это так называемая лингва franca – смесь латыни, греческого, семитских диалектов и прочее. Собственной родной финикийской речью жители древней Финикеи перестали пользоваться еще до Рождества Христова. Впрочем, кое-где этот язык остался. На монетах, например. В общем, прогулялись по главной улице, покушали зажаренных в муке морепродуктов, мелких кальмарчиков, креветок, акульих мальков, запили эту прелесть разбавленным охлажденным вином и отправились в Освояси. На корабль, то есть. Загрузка продуктов и воды уже закончилась. Ахвицра вернул Коршунову сдачу составленных для закупки ауреев и любимчика Посейдона от Чалиу. От Триполиса до Тира, где Коршунов намеревался задержаться подольше, рукой подать. Три дня пути при попутном ветре. Тем не менее без приключений не обошлось. На любимчика напали пираты. Случилась эта глупая шутка, когда они уже миновали Берит и до Сидона оставалось миль десять. Берит нынешний Бейрут. Сидон крупный приморский город, весьма красивый, успешно доживший до нашего времени. Целая свора небольших судёнышек, тугонабитых смуглыми разбойниками, отчалила от берега и ринулась на прихват, в опьяне размахивая разнородным оружием. Гребли местные флибустьеры качественно, и никаких шансов уйти от них с крейсерской скоростью в два узла у любимчика не было. Матросики малость напряглись, повадки уздешних пиратов были нехорошие. Если кого и оставляли в живых, то продавали далеко-далеко, чтобы не настучали местным властям о разбое. Ведь пиратов в Римской империи тоже гуманизмом не баловали, сразу на крест. Но алчность — чувство могучее и легко затмевающее страх. «Плывет, понимаешь, жирный купец, чьи трюмы, судя по осадке, отнюдь не пусты, а охрана, в лучшем случае, дюжины полторы наемников. Ну как тут не искуситься?» «Ахвизра», — сказал Коршунов, «давай-ка не будем их пугать заранее. Лучше мы их немного удивим». Ахвизра сразу все понял. Все 186 готов быстренько слились в трюм, да так ловко, что и следа не осталось. На палубе остались человек десять бойцов, укрывшихся кто где, а также Алексей Красный и полторыдюжины самых выдающихся спецназовцев во главе с Ахвизерой в надстройке. Больше сюда просто не влезло. Настю Коршунов естественно отправил вниз. На мирном любимчике не было ни обордажного мостика ворона, ни грузил для пробивания днищ, ни боевых орудий. Просторная палуба с навесом и надстройкой на корме вот и все защитные сооружения. Значит так, сказал Алексей капитану, отправляйся в трюм и ничего не бойся. Судя по физиономии капитана, он предпочел бы другой расклад. Например, чтобы молодцы готы выстроились вдоль бортов и повергли финикийскую разбойную братию в священный трепет. Но Алексей желал развлечься, а заодно вырезать сотню другую негодяев. Он с детства, с тех самых пор, когда здоровенные гопники отняли у третьеклассника Алёши накопленные на плеер деньги, терпеть не мог грабителей. На его любимых варваров это само собой не распространялось. Те ведь не выискивали слабых, а наоборот предпочитали тех, кто по зубастее. Правда, у зубастых и жерка накоплено побольше. Не исключал Коршунов также и возможности немного подзаработать. За живого пирата по законам империи полагался приз, за мертвого тоже, но поменьше. Алексей был уверен, что все получится, как он задумал, но все-таки слегка волновался. Хотя немного адреналинчика, это только приятно. Флибустьеры пришвартовались к любимчику практически одновременно, все четырнадцать лодок. В каждой по приблизительным прикидкам по десятку головорезов. Что ж, моряками они были отличными. Десятки крючков впились в борта тоже практически одновременно. Пять секунд и смуглые обезьяны с оружием, рыча и визжя посыпались на палубу. Опыт слаженных действий у них явно имелся. Отсутствие недружественного приема их, похоже, удивило, но не смутило. Большинство тут же ринулось к ведущим втрюмлюкам. Некоторые сунулись к надстройке, но, увидев могучую фигуру Красного с мечом на голове и копьем на готове, решили с зачисткой палубы повременить. Тоже понятно, несправедливо, если одни будут умирать, а другие набивать мешки. Люки открываться не хотели, даже когда их пытались поддеть топорами и копьями. Естественно, их же придерживали изнутри, а флибустьеры продолжали лезть на палубу. Коршунов выжидал, пока по его прикидкам число пиратов на палубе превысило сотню голов, а потом мощно перекрывая вопли и галдеж злодеев, рявкнул приказ. И началось. Трюмные люки распахнулись, да не просто распахнулись, были силой отброшены в сторону, попутно ушибив тех пиратов, которые оказались слишком близко. Тут же из схоронок на палубе выскочились десяток готов, вмиг расчистили место вокруг люков, из которых уже лезли наверх бешеные германцы в форме римских легионеров. И одновременно из надстройки вырвались ахвизра сотоварищи. Вырвались, тут же выстроились линией, вот что делает с безбашенными готами римская выучка, и ринулись на пиратов. Те поначалу малость растерялись, но надо отдать им должное, быстро опомнились и храбро бросились в бой. Алексей не мог оценить происходящее на палубе, потому что находился позади шеренги, и готы, рослые, да еще и в шлемах перекрывали весь обзор, от борта до борта. Коршунов подумал, не влезть ли на надстройку, но мысль эту отверг. Во-первых, там он станет отличный и весьма заманчивый в своей форме легата-мишенью для всех стрелков и метателей. Во-вторых, кем тут руководить? Неужели его парни не справятся с каким-то разбойничьим сбродом? Ну, а в-третьих, для него и здесь нашлась работа. Некоторые особо ловкие флебустьеры просачивались по бортам или, вскарабкавшись на мачту, отважно сигали вниз, оказываясь позади шеренги. Вот тут-то их и ждали Коршунов и Красный. Надо отдать пиратам должное, дрались многие мастерски. С одним таким Алексей рубился почти минуту, но так и не смог достать. Выручил красный. Возник позади треснул по шлему окованной железом дубиной, которой он нынче вооружился вместо привычного капня и спокойной ночи дядя. Туже операцию он проделывало с теми павшими, кто еще не отправился воит, а просто прилег отдохнуть после соприкосновения с легионерским оружием. Коршунов очень хотел как можно больше пиратов взять живьем, и в этом была определенная сложность. У пиратов, само собой, такой проблемы не было. Железная стена щитов тем временем неспешно двигалась вдоль палубы. Короткие удары, спад и копий, дикие вопли, беженные удары по сомкнутым скутумам. У пиратов щитов не было. Они не рассчитывали на бой. Они готовились к резне. А без щитов большинство здешних бойцов просто не представляло себе боевых действий. Так и легионеров тренировали. Ты можешь потерять меч, копье, все атакующее оружие, но пока у тебя есть щит, ты полноценная боевая единица. Нет щита, ты труб. Не зря одной из главных задач любимого римского метательного оружия пилума было увязнуть в щите и увеличить его вес. Три тяжелых дротика и щит становится неподъемным. Так что германцы Коршунова спокойно, погодские, основательно двигались и по трупам, и по еще живым, гоняя перед собой отчаянно сопротивляющийся пиратский вал. Примерно так несколько лет назад римские когорты давили самих готов. Вот только у местных флибустьеров не было могучих героев, способных ударом копья вынести легионера из строя или с разбегу взбежать по щитам и обрушиться на головы римских солдат. Не та порода, да и размеры не те, так что злодеи пенились и гирились перед линией щитов и продолжали умирать, хотя нет, находились и среди них герои. Один из разбойников, вооруженный здоровенной в пору деревья рубить секирой, прыгнул вперед и со всего размаху нанес такой удар по одному из скутумов, что тот треснул, и основа повисла на медной оковке. Будь его хозяин просто диким варваром, он бы отбросил щит и дрался с тем оружием, что осталось. Но этот германец уже прошел через легионерскую выучку и, не раздумывая, шагнул назад. А его место тут же занял Красный. При его росте дубина была не менее эффективна в ближнем бою, чем спата. Впрочем, отступая, Год не забыл метнуть поврежденный щит в своего противника. Тот плюхнулся на палубу, и миг спустя колига ближайшего воина расплющила ему нос. Напомню, что колига штатная обувь римского легионера. Крочная сандалия с толстой подошвой, подбитые гвоздями. А еще через секунду удар коршуновской сандалии в песок отправил селочан ногдаем. Да, пираты бились храбро и достаточно умело. На взгляд Коршунова слишком храбро и умело для каких-то местных разбойников. Но шансов у них все равно не было. Тяжело вооруженные, численно не уступающие, вдобавок более сильные физически легионеры Коршунова давили их одной только мощью. Тем более на ограниченном пространстве палубы не убежать, не сманеврировать. Все закончилось бы еще быстрее, если бы Коршунов заранее не предупредил парней насчет приза за живых пиратов. Рачительные готы, неуязвимые за своими щитами, в настоящих качественных доспехах обрабатывали клиентов как рышшалившихся бычков. Не забыли и о тех разбойничках, которые внизу. Человек тридцать соскользнули с бортов по пиратским веревкам и успокоили оставшихся в лодках. А затем принялись вылавливать из воды самых сообразительных, догадавшихся бросить оружие и сегануть в море. Дело не хитрое: древком по голове, тюк, а потом за волосы и в лодку. Итог: тридцать один убитый, семьдесят слишком раненых и около пятидесяти целеньких, почти не покосанных. Неплохой результат, о чем Коршунов и сообщил своей гвардии. Бойцы довольно ухмылялись: с их стороны потерь нет, так, с полсотни царапин на всех. Рикс Алассея, замечательный Рикс, на пустом месте, можно сказать, в чистом море ухитрился добычу надыбать. От особо азартных поступило предложение высадиться на берег и разграбить селение. Коршунов его отклонил, сказал, а что там брать, сушеную рыбу. Аргумент был принят. Но даже скажет он правду, что разбойники это разбойники, а мирные жители это мирные жители, за жизнь коих по законам империи полагается суровое наказание, его варвары все равно не стали бы спорить. Его авторитет Рикса был абсолютен и останется таковым до тех пор, пока ему будет сопутствовать удача. Одно плохо: на судне стало тесновато. И пованивало изрядно, хотя моряки уже прибрались на палубе, а трупы регулярно обливали морской водой. Еще Коршунов распорядился оказать раненым простейшую медицинскую помощь и всех регулярно и щедро поить водичкой. Свою добычу он собирался доставить не в Сидон, а в Тир, до Тира же тридцать миль, пара суток пути.